Да ты посмотри на себя, что ты сделала с своим лицом, куда глаза свои девала. Ничего, разве я не все знаю?» «Это пройдет, тетушка, дайте срок». «Пройдет? Да когда?» «Господи, боже мой, владык, неужели ты так его полюбила? Да ведь он старик, Лизочка». — Ну, я не спорю, он хороший человек, не кусается. Да ведь что ж такое? Все мы хорошие люди. Земля не клином сошлась, и этого добра всегда будет много. Я вам говорю, все это пройдет. Все это уже прошло. — Слушай, лисочка что я тебе скажу? — промолвила вдруг Марфа Тимофеевна, усаживая Лизу подле себя на кровати и поправляя то ее волосы, ту косынку —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 Своего решения. С наступившими первыми холодами, Варвара Павловна, несмотря на свое обещание зарыться в глуши, запасшись денежками, переселилась в Петербург, где наняла скромную, но миленькую квартиру, отысканную для нее паншином, который еще раньше ее покинул Окскую губернию. В последнее время своего пребывания в О.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 Чехоточные и чувствительные камелии. Быть госпожою Дож, кажется ей верхом человеческого благополучия. Она однажды объявила, что не желает для своей дочери лучшей участи. Должна надеяться, что судьба избавит мадемуазель Ада от подобного благополучия. Из румяного пухлого ребенка она превратилась в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 38 восьми необыкновенной крепости сложения. Французские посетители салона госпожи Лаврецкой называют его «le grosse terreau de l'Ukraine» — «Тучный вол с Украины». Варвара Павловна никогда не приглашает его на свои модные вечера, но он пользуется ее благорасположением вполне. Итак... Прошло восемь лет. Опять повеялось с неба сияющим счастьем весны. Опять улыбнулась она земле и людям. Опять под ее лаской все зацвело, полюбило и запело. Город о! мало изменился в течение этих восьми лет. Но дом Марьи Дмитриевны как будто помолодел. Его недавно выкрашенные стены белели приветно,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 тоже выросшая и похорошевшая, вот какая молодежь оглашала смехом и говором стены Калитинского дома. Все в нем изменилось, все стало подлад новым обитателем. Безбородые дворовые ребята, зубаскалы и балагуры, заменили прежних степенных стариков, там, где некогда важно расхаживала зажиревшая Роско, две легавые собаки бешено возились и прыгали по диванам,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 Разом грянул дружный смех. Да, он жив и лжет по-прежнему, продолжал сын марии Дмитриевны. И, вообразите, вот эта егаза, он указал на институтку сестру своей жены, вчера ему перцу в табакерку насыпала Как он чихал! воскликнула Леночка и снова зазвенел неудержимый смех. Мы Ализе недавно имели вести, промолвил молодой Калитин.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 действительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя, а он, насколько мог, обеспечил и упрочил быть своих крестьян. Лаврецкий вышел из дома в сад, сел на знакомые ему скамейки, и на этом дорогом месте перед лицом того дома